Также поступил в IV веке до новой эры римский император Юний Брут, приказавший приносить в жертву богиню-чудовищу мании головки мака и чеснока вместо детских голов. Верили, что мания влияет на судьбы детей. В Греции мак посвятили нескольким богам. Гипнос, бог сна, и родной его брат Тантос, бог смерти, изображались свинками из цветков мака. Морфей. Бог сновидений, жил в царстве сна среди маков и каждый раз дотрагивался до спящего одним из его цветков, навевая приятные грезы. Богиня ночи Нюкта одевалась в гирлянды из маковых цветов. Богиня жатвы и плодородия Деметра, у римлян Церера, успокаивала с маковым соком, когда Плутон похитил подземное царство ее дочь Персифон. Считали, что сих пор мак Самосейка растет среди колоссия, так как им эти богини покровительствовали. Статуи Деметры и Цереры украшались венками из колосьев и мака. Его цветами убирали гробы, когда молились, чтобы умиротворить злых духов. Происхождение ярко-красного цвета маковых лепестков объясняли тем, что будто бы он растет на крови погибших. С огненным маком, красными розами и анимонами издавна связаны легенды. о перевоплощениях в них мертвецов. Некогда во Фландрии день прекращения военных действий праздновался как День Мака. После сражения при Норденлингене в 1634 год, одного из самых кровопролитных в 30-летней войне Германии, все поле битвы на следующий год покрылось множеством алых маков. Это породило рассказы о чуде, будто земля возвратила умерших. Рассказывают, что поле битвы у Ватерлоо после победы Веллингтона в войне с Наполеоном тоже было покрыто красными маками. Мак – одно из древнейших растений, введенных человеком в культуру. Люди каменного века употребляли в пищу его семена. Об этом свидетельствуют находки археологов на территории Швейцарии. У вавилонян и ассирийцев мак был возбуждающим средством, а у древних египтян – успокаивающим. Важную роль играл он в медицине греков. Как свидетельствует Гомер, Елена Прекрасная получала маковый сок от египтянки Полидамны и облегчала им страдания воинов, раненых во время Троянской войны. Теофраст, которого называют отцом ботаники, оставил очень подробное описание мака, но об его целебных свойствах сказал только, что это хорошее слабительное. Гиппократ писал, что маковый сок – опиум, может укреплять и служить питательным средством. Вергилий назвал мак латеан, дающий забвение. Диоскорид написал о маке как о снотворном средстве, которое убивает, если его выпить слишком много. В средние века лекарство из мака приобрело столь большое значение, что Карл Великий 742-814 год, приказал крестьянам выращивать мак в каждом саду. При сборе податей с каждого двора взимали по четверику маковых семян. Из-за этого участились случаи отравлений, и в XVI веке появилась первая предостерегающая книга ботаники-врача Табернемонтануса, якобы Теодоруса, «Сок маковых семян», в которой говорилось об опасности чрезмерного его употребления. Маг (по Папаверсом Нефером из семейства маковых, Однолетнее травянистое растение с прямостоящим стеблем высотой до полутора метров, покрытым восковым налетом. Прикорневые листья удлиненные и расположены по стеблю спирально. Стеблевые, широколанцетные или яйцевидные, обнимают стебель, сидят на нем без черешков. Плод – многосеменная закрытая коробочка, не открывающаяся после созревания семян. Это основное отличие мака снотворного от полукультурных самосеек с открывающимися коробочками. В диком виде мак снотворный не встречается, а его цветков от белой, слегка розоватой, до пурпурной, светло-фиолетовой или ярко-красной, с темно-фиолетовым или темно-красным пятном при основании. Ядовит белый млечный сок мака, которого нет в зрелых семенах. Но стоит им прорасти, как уже через несколько дней после появления корешка на его срезе под микроскопом Видны вытянутые клетки с зернистым содержимым, из которых несколько позже разовьются сосуды-млечники и пронижут все растение.